— Я прошу вас, Афанась Иванович, чтобы вы исполнили мою волю, — сказала Пульхерия иванна Когда я умру, то похороните меня возле церковной ограды. Платье наденьте на меня серенькое, то, что с небольшими цветочками по коричневому полю, атласного платья, что с малиновыми полосками, не надевайте на меня. Мертвое уже не нужно платье.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 «Грех плакать, Афанасий Иванович! Не грешите и Бога не гневите своею печалью! Я не жалею о том, что умираю! Об одном только жалею я!» Тяжелый вздох прервал на минуту речью. «Я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас! Кто присмотрит за вами, когда я умру? Вы как дитя маленькое!»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 «Смотри мне, Евдох», — говорила она, обращаясь к ключнице, которую нарочно велела позвать, — «когда я умру, чтоб ты глядела за паном, чтобы берегла его, как глаза своего, как свое родное дитя. Гляди, чтоб на кухне готовилось то, что он любит, чтобы белье и платье ты ему подавала всегда чистое, чтобы, когда гости случатся...»